Глава вторая. Ульбецкая Лига. Ульбецкая Лига родилась из союза четырех городов-государств. В прежние времена вражда между странами за господство на западном побережье не утихала десятилетиями, альянсы заключались и рушились, потоки крови беспрестанно омывались земли. Возвышение с Свальдской империи все переменило, росла торговля, ширились связи, а с ними росло и ширилось восточное влияние. Над вольными городами нависла угроза превратиться в жалкие марионетки, а то и вовсе кануть в лету под пятами могущественных соседей. Тогда возникла мысль объединиться. Иные утверждали, что кровь, которую они проливали в беспощадных войнах, никогда не даст сплотиться. Однако далекие обычаи и традиции чужды непонятны, в то время как города объединяло много общего, привычный враг милея неизведанного чужака. В конце концов, народы властимущие пришли к единству, и вместе создали страну, какую Варна еще не видел. Огибая перелески и овраги, дорога нырнула в чернеющую дубовую чащу. Под копытами лошадей над триской делегации зашуршало палое сирелиство. Союз городов-государств – прямо воплощение честолюбия. Проронила Нинем, сидя в экипаже. Девушка опустила бумаги в руках и посмотрела на Уина напротив. Консул Агата представляет лигу на международной арене, но городами правят равные по власти дожи. Словно несколько королей в одном королевстве. И как у них получилось? Принц не отрывал взгляда от свинцового неба за окном. Представительная власть не редкость, и все же не столь много в мире стран поступятся суверенитетом. Впечатлённо отозвался он. Когда делаешь что-то новое, за другими не подглядишь. Требуется смелость, дабы шагнуть неизвестность. Из соседей с привычными устоями маяк так себе. Вот основатели Натра и пошли по старым лекалам, ведь вокруг сплошь монархии. Чем больше схожих ориентиров, тем легче подражать. Как правило, век страны дольше человеческого, и от того государя нет резона строить ее и писать законы в угоду прихоти, иначе она просуществует недолго. Куда лучше опираться на опыт соседних народов? Ульбецкая лига весьма самобытное государство, самобытность кроет в себе немало угроз и невзгод, и лишь стараниями дожи страна еще шла вперед. Няним Ни глянула с укором Для принца это не мнение мнения о монархии. Увы, правильного государственного строя нет. Остается выбирать самый действенный. Пожал плечами, Уэйн. Положим, власть находится в твоих руках. Какой в ней прок, когда все кругом мрут от голода? Предпочту держаться того, что работает. Только держи предпочтение при себе. Не то плохо закончишь. Да ну! Хихикнул Уэйн. Нинем вздохнула, она сама завела разговор, и теперь ее же от слов парня бросала в дрожь. «А всё-таки в Олебедской Лиге как пить дать что-то задумали!» Обронил принц. «Ты о Союзе, что упомянул Агата?» Уэйн держал путь в Олебедскую Лигу по приглашению ее консула. Только завершился консесторий, только юноша выпутался из гнусных интриг, как на пороге объявился Агата и предложил сделку. «Я намерен воспользоваться гибелью Союза и объединить города в единую страну. Принц Уэйн, я здесь, дабы просить вас о помощи!» Так сказал Эрарх-регенту после собрания. По стечению ряда обстоятельств Натра лишилась важного рынка сбыта. Уэйн принял предложение Агаты в обмен на торговые соглашения. И что же он задумал? «Вопрос хороший. Агата – иерарх, а жажда власти я в нем не учил. Впрочем, что велами по воде писать, скоро узнаем. Гляди!» Указал Уэйн подбородком в окно. Ненем выглянула и удивленно распахнула глаза. «Что это?» Карета выехала на чистую равнину, через которую от горизонта до горизонта тянулась непрерывная стена. Улебецкие города возвели укрепления, когда объединились. Они стали символом союза «Перед тобой вал единства». Вал окружал всю Лигу и в самом деле служил символом страны, пусть его строительство и стоило каторжного труда тысяч людей. Тем не менее, долгие годы нещадные ветра и дожди неумолимы. Стены уже осыпались и покрылись трещинами, Не ним виделось в единство положения ульбецкой лиги. Союзные города слишком отличались друг от друга. Культурно не схожи, но география внесла свои коррективы в уклад жителей. Западный город, районок бескрайнего голубого неба, вырос на побережье и пользовался плодами морской торговли. Северный, эл черного железа, славился кузнечным ремеслом. Южный, факрица богатого алого урожая, была благословлена плодородными землями. Восточный, Мальт Белой Ивы, раскинулся напротив районок и служил вратами между Ольбецкой Лигой и Западом. Через Мальт проходили все дороги, от того до же этого города и выбирали консулами, представителями страны за рубежом. Ныне консулом была Агата Ива, Ольбецкая Лига, Мальт. Пока в одних краях уже вовсю властвовала зима, здесь снегу только предстояло застелить землю серебряным покровом. Агата у себя в кабинете неспешно из за стола и окинул взглядом город за окном. «Уже пора. Вы что-то сказали?» – переспросил секретарь, наклонив голову. «Подумал, что вскоре все покроет белое одеяло. И впрямь. Солнце рано садится, и снег не успевает растаять. Я уже старо с трудом переношу морозы. поскорее бы весна». Стылы, воздух и воздуха, хмурые облака над Мальдом предвещали скорый снег. Впрочем, стены дворца не давали холоду проникнуть внутрь. Секретарь блеснул моноклем: В таком случае дела должны пройти гладко, если хотим ее встретить. Что верно, то верно, погладил бороду Агата. К четвертому конвенту уже все готово? Да, господин. Хорошо. В рамах недопустим. Мне также доложили, что принц Уэйн пересек володинство. Значит, он уже скоро прибудет. Позаботься, чтобы его встретили как должно. Непременно. Почтительно поклонился мужчина. Консул посмотрел на него краем глаза и перевел взгляд обратно на мальц. Уже почти пора. Подумал Агата с приездом принца Лэйна дни у Лебедской лиги сочтены. С мрачной и тайной решимостью он с нетерпением ждал гостей. Смотри, какие забавные безделушки! «И правда. О, еще одна лавка с масками. Может, это своего рода талисманы? От них мороз, по коже Что за народ подобное выдумал? Путь от валу единства до Амольда делегация наторе преодолела быстро. Пока экипаж пересекал город, воины не ним смотрели на кипевшие жизнью улицы и делились впечатлениями. Было не протолкнуться, всюду сновали горожане, торговцы, паломники и много кто еще. По виду Мальт процветал. Как ты и сказал: во вратах Ульбета очень оживленно. Заметила девушка. И поэтому мы застряли. «Зато можно вдоволь налюбоваться городом», — отмахнулся Уэйн. «Тоже верно. Смотрю, дома и одежда в основном белые. Это что-то означает?» Мальд белый ивы утопал в белоснежных оттенках, точно неистовая метель замела его целиком, не оставив ни одного другого цвета. Принц еще раз любопытством оглядел улицу и кивнул. «Незаурядная культура и обычаи Ульбетской лиги бросаются в глаза сразу по приезду. Пусть и на первый взгляд». «Тут согласна». Архитектура в Мальде, как и на всем Западе. Вольные города объединились перед лицом внешней угрозы, что уже разительно отличало Ульбет среди множества других стран. Сергис также упомянул необычные традиции Союза. Войны и не нем предвкушали нечто грандиозное, а в итоге их ожидания не оправдались. Уэн откинулся на спинку кресла, закинув руки за голову. Впрочем, в новой поездке есть своя прелесть. Чтобы разжечь пожар, тебе много не нужно. Заблуждаешься? Я люблю мир. Твой посложный список это отрицает. Мир не отвечает взаимностью. Еще одно слово, и никогда ее не увидишь. Прямо к сведению. Рассмеялся юноша. Девушка со вздохом повернулась обратно к окну и тут же нахмурилась. Уэйн. Знаю. Отозвался принц, лица прохожих. Чем ближе к центру, тем мрачнее. Пока Уэйн и Ниним болтали, карта проехала купический район, и попала в правительственный квартал. Сердце Мальда. Впереди уже виднелся особняк Агаты, однако пропали толпы горожан, торговцев и просто зевак, исчезли оживленность праздника веселья. Остались лишь холодные гнетущие стены, тени редких прохожих и их недобрые взгляды. Гостям рада только на главной улице. Настороживший задалась вопросом не ним. Даже воздух переменился, загустел, стал душным. Казалось, с каждым шагом удавка на шее сжималась все сильней. Уэйн заносчиво ухмыльнулся. «Запрету приезжим предпочитают их использовать? Чудно!» Власти мощи в вольбете сметливее, нежели я думал. «Не ты ли только что мечтала об унылой поездке?» «Я слав назад не беру. Дело в том...» Карета остановилась напротив белокаменного дворца. Над входом висел герб с изображением Ивы, это был дом Агаты, иерарха Святейшего Синода, «Дожа Мальда» и консул Ульбецкой Лиги», «Что огонь под нами уже пылает». Вы не ним вышли из кареты, где их встретил молодой мужчина немногим старше и в черных одеждах, что резко выделяло его на фоне белых стен. «Мы ждали вас, ваше высочество», — глубоко поклонился он. «Я Камилл, секретарь господина Агаты. Пожалуйста, следуйте за мной, я приведу вас к нему». В сопровождении Камилла принц и делегация вошли под своды дворца. Убранство оказалось строгим и опрятным, вероятно, под стать Агатия. Украшавшие коридор картины и статуи разделяли общие корни с изделиями, что продавали на улице, хотя и отличались большей изящностью и утонченностью. «Коллекция даже Агаты?» – полюбопытствовал Уэйн, на ходу разглядывая произведения искусства. «Да, ваше высочество», – ответил Камил. «Точнее, это наследие всей семьи Ива. Я далек от творчества ваших краев. Но у дома Ива определенно он глаз. Вкус вашего высочества не подводит. Перед вами бесценные сокровища, отобранные лично господином и его предками. Взять хотя бы этот гобелен. Указал секретарный ковёр. Способ такого окраса утрачен в веках. Размеренный стук шагов по мраморному полу разносился вдоль стен. Пока Уэйн за непринужденной беседой прощупывал Камилла, натрийская стража оставалась на чеку. Как-никак они дали чужого государя. Шедшая позади нем тоже не теряла бдительности, украдкой подсчитывала число охранников и продумывала пути отхода. Ее с принцем с заключения не давали девушке покоя, к тому же Уэйн сам упомянул, «Огонь под ними уже пылает». ним даже рассуждала, сойдет ли Камил за заложника, если не удастся схватить Агату в случае напасти. Человек, который встретил их, занимает видное положение, и дождь явно высоко его ценит. Внезапно Камил обернулся, Ниним тут же пригнулась и отвела взгляд. Похоже, она долго смотрела на него. К счастью, Камил ничего не сказал и вернулся к разговору с Уэйном. Ненним с облегчением про себя вздохнула, но тревога ее не покинула. Он же точно не заметил. Сомневалась девушка, теребя прядь волос. Она окрасилась в черный, да только красные фламийские глаза никак не спрятать. Такими темпами ее раскроют, а лишние неприятности ни к чему. Более того, в Ульбете приезжих не жаловали, Что лишь усугубляло дело. Не Ни ним должно смотреть в оба. Вскоре они дошли до больших дверей в конце коридора. Господин Агата! Обратился Камил, Его Высочество Принц Воин прибыл. Входите. Секретарь отворил дверь в большой приемный кабинет, где делегацию терпеливо ждал мужчина в летах: Агата Ива, Иерарх, Дом Мальда Белой Ивы и консул ульбецкой лиги. Мужчина встал с кресла и поприветствовал гостей. «Давно не виделись, принц Уэйн. Рад видеть вас в добром здравии, дож Агата!» Ответил регент. Агата годился Уэну в дедушки, однако улыбались они друг другу как равные, оба словно увидели достойного соперника.